Глава 17. Бумаги мы согласовали достаточно быстро, после чего договорились о совместном визите к нотариусу и окончательном подписании всех соглашений. Оформление сделки было сброшено на плечи семейных юристов. По нашим прогнозам, утвердить союз мы сможем завтра, в течение рабочего дня. Теперь я бы хотел остаться с вами наедине. произнес Карл-Фридрихович, я переглянулся с спутниками. Фёдор безропотно поднялся со своего места и зашагал к выходу. "Буду ждать за дверью", сухо сказала Арина. Когда кабинет опустел, Карл-Фридрихович нагнулся вперёд, тронул кнопку включения интеркома и попросил принести кофе. Весьма, кстати, должен признать, за день накопилась усталость, меня начало клонить в сон, пришлось врубить контроль тела и повысить уровень адреналина в крови. Это не укрылось от хозяина апартаментов. У вас очень интересные способности, молодой человек, улыбнулся архимаг. По своим каналам я получил сведения противоречивые сведения, что вы вселенец. Это правда? Я же могу не отвечать. Я не настаиваю. Это правда? Так я и думал. Волшебник откинулся в кресле. Хотите выпить? Не голодны? Качаю головой. Правильно. незачем злоупотреблять. Молодая служанка принесла кофе. У меня мало времени, карл Фридрихович. Завтра инициация родового источника, на следующей неделе когти переезжают в Тибетдзё. Придется все это организовать, да еще поспать бы хотелось. Даноза тяжело вздохнул. Я сделал глоток из чашки. Что же, мне искренне жаль, что мы знакомимся при таких обстоятельствах, молодой человек. Я предпочитаю вести дела, долго присматриваясь к будущему партнёрам. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. Не только об анализе данных СБ. Важно всё. Как союзник ведёт себя в ресторане, умеет ли достойно проигрывать, хорош ли в спарринге на полигоне, душа человека раскрывается в бою или в азартных играх, особенно в картах, особенно в картах. Да. К сожалению, обстоятельства вынуждают нас слепо доверять друг другу возразить тут нечего, я даже не спорю. Итак, мы договорились о взаимном сотрудничестве, продолжил старик, сканируя меня своими бесцветными невыразительными глазками. Это хорошо. Но и с третьей стороны, вдруг сказал я, в ближайшие дни я встречусь с Константином Фёдоровичем. Это правильно, кивнул собеседник. Но мы не успеем заключить сделку. Потребуется демонстрация наших возможностей. поверь, я знаю Костю его не убедят твои слова, и технические характеристики в отчетах не убедят. Вы хотите предоставить ему шагателя, оснащенного передовой артефакторикой. «Допер я. И у меня такой есть, признал Архимак. Но это гляв, весьма скромная по нынешним меркам машина. Совсем другое дело третье поколение молотов. Вот, значит, как. Уже и про мою покупку все наслышаны. Друцким очень не понравится, если мы начнём модифицировать третье поколение без его ведома. Я покачал головой. Всё будет выглядеть нелицеприятно. Поэтому Данзас посмотрел на меня в упор. Ты получишь от меня технологию в виде приобретения, не саму разработку, а готовые модули. Их без проблем смогут установить нанятые тобой техники. Так просто, опешил я. Технология заточена под интерфейс шагателем пожал плечами Архимак. Это электронно-магические блоки, определяемые системой как периферийные устройства, плюс парочка вставок, размещаемых под обшивкой. И я смогу оснастить свой молот этими штуками? Все молоты, уточнил лидер клана. Назови число, и получишь нужное количество модулей. Теперь я понимаю, почему наши враги спешат. В обычных условиях мы потратили бы на внедрение четвёртого поколения шагателей полгода-год. Разработка технической документации, сбор необходимых разрешений, лицензирование у адептов баланса, конструирование пробных образцов, серии испытаний, тестовые прогоны, устранение неполадок, новые прогоны и так раза три-четыре. А дальше презентация, внедрение ограниченной партии, запуск производственных мощностей, Твари успеют стереть империум с лица земли. А белозерские с хигосифусими рано или поздно перебьют всех участников процесса. Да и церковь никогда не выдаст лицензию под это дело. Три бронеходных взвода по четыре шагателя в каждом, сказал я. «Двенадцать машин карл Фридрихович открыл лежащий на столе блокнот и сделал пометку чёрным паркером. Затем ещё что-то черканул, вырвал лист и протянул мне. Я увидел два ряда цифр: первый телефонный номер, второй стоимость поставки. Когда машины будут стоять в ангарах, позвони по этому номеру. Сложив бумажку в четверо, я убрал её в карман пиджака, я получаю неоспоримую выгоду, смотрю в глаза своему партнёру. Не боитесь, что я сдам артефакты Друцким и вычеркну клан Данзасов из уравнения? Не боюсь, хмыкнул Архимак. Завтра мы заверим бумаги, и тебе придется соблюдать условия сделки. У меня достаточно связей в правительстве, чтобы похоронить оба ваших клана в случае предательства. А главное, тебе нужен сильный союзник. Врагов многовато, не находишь? Делаю паузу и выкладываю карты на стол. Ладно, давайте напрямую. Я уверен, что в ближайшие полторы недели хищники обрушатся на Империум. Мне нужно любой ценой отбить первую волну, чтобы получить входной билет в клуб девятерых. Левая бровь Данзаса удивленно приподнялась. "Вторая проблема", продолжил я. "Это альянс Хигасифусими с Белозерскими. Кроме того, есть основания полагать, что за нападением в бездне стоит церковь. Вы забрали тела шиноби и наверняка провели собственное расследование". Что можете сказать по этому поводу? Вижу, старик слегка опешил от уровня моей осведомленности. но лидер есть лидер. Архимаг быстро сориентировался и сменил направление беседы. ты прав. Мои извещники провели анализ вскрытия и узнали кое-что о имплантах убийц. Это безусловно церковная артефакториком, некие модификации веригов, насколько я могу судить. Что это за клан? спросил я имея в виду шиноби. Старик пожал плечами, Без понятия. Даже тесты ДНК ни к чему не привели. Нападавшие отсутствуют в базах, ноль совпадений. И это не корректировщики, поэтому мы не можем говорить о биовмешательствах. Хочешь знать мое мнение? Я вообще не уверен, что мы столкнулись с обычными наемниками. На родовом сборе прозвучала версия, что на вас напали агенты спецслужб с С церковными имплантами одно другому не мешает. Там по Земля угрожает нашествием твари. Клуб девятерых забрасывает в нашу реальность вселенцев и устраивает между ними соревнования. А тут еще и наша технология на подходе. Грядет передел мира. Чтобы удержать власть, патриархат должен на кого-то опереться. Теперь одного принципа разделяй властвуй недостаточно. И они выбрали всё У тебя с Мефодием отношения не заладились». Пауза. Предположением много, вздохнул я. Как действовать будем? Распределим обязанности, отрезал архимаг. Ты берешь на себя интеграцию модулей в электронные цепи шагателей, обучение пилотов и полевые испытания. Можешь опробовать супероружие на тварях, я только за. Проведи переговоры с Константином Друдским, запусти механизм принятия решений. Я займусь белозерскими и подготовлю почву для контакта с домом Алмазовых. Мы должны перетащить императора на свою сторону. Это залог общей безопасности. Смотрю на старика и вижу, что он не понимает, не понимает, что после перевооружения четвертыми молотами российской армии политическая карта мира изменится. А впрочем, все он дорубает просто человек закрывает глаза на многое, когда видит перед собой зелёный коридор к вершинам власти. Сейчас мне нужны переделанные шагатели, чтобы отбиться от тварей. но уже завтра между когтями и донзасами может разразиться война. Мне пора. Поднимаюсь, чтобы пожать руку новому союзнику, завтра инициация источников Тибетджо и Нотариус. Хочу выспаться. М -м -м. конечно, улыбнулся Архимак. Я попрошу слугу провести вас к лифтам. В поселок мы добрались без приключений. То ли шиноби у моих врагов закончились, то ли Радмир продумывает план Б. В машине все молчали, разговор не клеился. Едва вернувшись домой, приняв душ и почистив зубы, мы с Ариной завалились спать. Я оставил чутье на минималках, жена перевела систему датчиков на смарт-браслет. Рейден за время нашего отсутствия успел разбить бойцов СБ на небольшие группы и составить график дежурств. Стас запустил в многомерность пачку слабеньких сторожевых фамильяров, которые в облике ночных птиц следили за циркуляцией взвеси. Эти существа, благодаря ограниченному функционалу и замедленному метаболизму, могли прожить целых семь часов. Хватит, чтобы провалиться в тягучее царство Морфея и слегка восстановить силы. Утром, готовясь к инициации, я пил кофе и мрачно просматривал новости. Планета проваливалась в хаос. Твари распространились по Южной Америке и Африке, начали опустошать плохо защищенные земли Конфедерации, вспыхнули локальные конфликты между странами, решившими, что соседи применили биологическое оружие. Потоки беженцев хлынули в Европу и Азию, поднялась волна преступности, начались пограничные столкновения. Кое где одаренные стали применять площадные техники, действуя наугад, гибли целые поселения, жители которых не успели эвакуироваться. В двух или трех странах вспыхнули давно назревавшие революции под предводительством одаренных. В основном все это сумасшествие охватило третий мир, на волнение и социальные катаклизмы постепенно подбирались к Европе и границам Империума как я и предполагал, кланы одаренных местами начали объединяться, запираясь в горных и островных резиденциях. Некоторые личности погрузились семьями на яхты и дирижабли, полностью порвав связь с цивилизацией. Я подумал, что Друцки могли бы рассмотреть такой вариант, вот только не поможет. 15 измерений игнорируют законы гравитации и расстояния. Твари живут в царстве топологии, и запредельной для человеческого понимания геометрии, так что проникнуть на летящие в стратосфере цепелин они могут без особых затруднений. На инициацию в чудо поехали все сильнейшие бойцы когтей. Я изучил ритуал в теории, но на практике ничего подобного не применял. Ни в этом мире, ни в прошлом. Лет 300 назад одаренные чертили на полу вокруг источника каббалистические знаки, наполняли их силой, подолгу медитировали и настраивались на волну захваченной зоны. Процесс мог растянуться на сутки, но это в худших случаях. Сконцентрированное в одном месте взвесь, как оказалось, обладает неким информационным полем, в котором прописывается принадлежность к определенному роду. "Своя кровь", говорят аристократы. Бытует поверье, что источник зверь, который сам выбирает, кому служить. Для меня это полнейшая чушь. Взвесь — субстанция нельзя же считать электричество разумным. Кабалистические знаки я чертить не буду, потому что мастер Фен изготовил для меня стандартные артефакты для инициации, таблички, расчерченные непонятными узорами. Я зарядил артефакты своей энергией. Упаковал в разные контейнеры и сложил в багажник Брамлея перед выездом. Выбравшись на скоростную трассу, мы домчались до Тибедзё за сорок минут без приключений. Стояла ясная весенняя погода, в лесу таили сугробы. Я не очень-то представлял, как мне оказаться у новгородского нотариуса в четыре часа пополудни, если инициация затянется. Главы родов в один голос начали заверять, что всё будет в порядке. Я сильный маг, умеющий оперировать большим количеством энергии, а Аракчеевы давно выехали из усадьбы. Память об их роде постепенно стирается из астральной матрицы, так мне объяснили. Вблизи усадьба поражала еще больше, чем в режиме телезрения. Стометровый участок подъездной дороги мы заново заасфальтировали, деревянный забор сменился каменным, появились массивные откатные ворота и пост КПП. Охранник почтительно поприветствовал меня и Рейтана, высветившись на экране бортового компьютера. Створка ворот бесшумно отъехала в сторону, пропуская кортеж из пяти машин на территорию комплекса. Всюду кипела работа. Строители сворачивали оборудование, разбирали секции лесов, вывозили мусор, укладывались последние плиты тротуаров. Ландшафтные дизайнеры сновали среди высаженных деревьев и кустов, оживленно переговариваясь. Я увидел бригаду рабочих, раскручивающих рулоны зелёной травой. Напротив особняка крутились настройщики артефакторики, с которыми Рейден перекинулся парой слов. Петру Власову, ехавшему в моём автомобиле, оставалось лишь уважительно покачивать головой. К такому размаху даже он не привык. Конечно, Власовым и не требовалось с нуля отстраивать родовое гнездо, оно им досталось по наследству. Хорошо. Пётр Парфирич вышел из салона и полной грудью втянул воздух, пахнущий хвоей. Тишина, природа. Мне тут нравится. Сыроежкин тоже поехал с нами. Шагая к парадному крыльцу, я заметил, как Виталик общается с прорабом. В руках у прораба, крепкого седого Власова, мужика лет пятидесяти, находился планшет. Время от времени прораб тыкал пальцем в экран. А затем указывал то на крышу дома, то на пристройку с источником, то еще на что-нибудь, сыроешкин кивал, изредка задавая вопросы по существу. Бронированная дверь, отделанная дорогими сортами древесины, уже стояла на месте, но строители не успели подключить ее к домофону и электронной системе безопасности. Внутри пахло краской и свежим ремонтом. Ещё на подъезде к особняку я заприметил несколько крытых грузовиков с логотипами мебельных фабрик Фишера и Мельцера. Вдоль стен холла громоздились штабеля деревянных панелей в картонные упаковки, скрепленные пластиковыми лентами. По лестнице, ведущей на второй этаж, грузчики тащили что-то громоздкое, Отовсюду доносились стуки, грохот, визг шуруповёртов. Бросив мимолетный взгляд в панорамное окно, я увидел, как перед домом паркуется очередной фургон с ромбовидной коричневой эмблемой белорусского гефеста. Значит, подъехали вытяжки и варочные панели. На второй этаж мы подниматься не стали. Я решил не путаться под ногами у сборщиков и наладчиков оборудования, пусть спокойно выполняют свою работу. В крайнем случае проверкой займется Виталик. Чтобы пройти в историческую часть комплекса, нам потребовалось свернуть в коридор галерейного типа, одна сторона которого была стеклянной. Здание получилось большим, вместительным. Достигнув юго-западного угла здания, я свернул налево в широкую арку, которая выводила в небольшую рекреационную зону. Здесь тоже хлопотали строители, двигали мебель, переставляли катки с растениями. Меня сопровождали Арина, ее отец Рейден и мастер Фен. Очередной поворот. Утепленная галерея выводит нас на ту часть особняка, которую реконструировали с особой тщательностью. Архитекторы и строители сверялись с изображениями из архивов, восстанавливая облик усадьбы Аракчеевых. Весьма скромный, к слову, усадьбы. Насколько я понял, здесь находился охотничий домик, в котором граф бывал исключительно наездами. Пристройка получилась двухэтажной с отдельным входом, собственными гостиной, кухней столовой и тремя санузлами. На втором этаже располагались спальни, библиотека, бильярдная и открытая терраса для барбекю. Там же находилась летняя обсерватория небольшое помещение с телескопом, раздвигающимся куполом, звездными картами и компьютером. Модное веяние среди аристократов. Мы поставили контейнеры с артефактами возле камина в холле и начали раскладывать таблички мастера Фэнна по периметру помещения. Каждая табличка представляла собой пластину с выгравированными символами, вписанными в сектора пересекающихся геометрических фигур. Насколько я мог судить, символы были арабскими. Когда раскладка была завершена, Вэйдун Фен обошел периметр убедился, что все артефакты на положенных местах и подал знак остальным. Мои спутники удалились из холла, оставив меня в полном одиночестве. Топаю в центр. Именно здесь, если верить техрегламенту, бьется незримое сердце родового гнезда. Источник девятого уровня, который мне надо подчинить своей воле. Сажусь на пол, закрываю глаза и тянусь разумом к энергетическому омуту, заполненному взоветием